Глава 22 Пустота. Я неохотно зашел в комнату Синего, и он протянул мне спутниковую рацию. Присел на одинокий стул и сказал в устройство. «Мор на связи. Что случилось?» Ответом стал треск, помех. Да, в это время уже очень плохо со связью на дальние расстояния. Пришлось повторить вопрос. «Это Эва. Ты можешь мне помочь?» «Чем помочь?» «На нас напали!» «Кто напал?» «Мутанты! Какой-то новый вид! Мы долго не продержимся! Пожалуйста!» Конец предложения заглушили помехи. «Жди!» — ответил я и встал. К этому времени все наши силы собрались у комнаты синего. «Хотите поразвлечься?» — громко спросил я. «Я пас!» — ответил синий и откинулся на кровати. «До Зержинска четыре дня ехать минимум. Сдалось мне такое веселье!» Черв довезет за два, подметил я. А вы как? Я посмотрел на остальных. Я за, отозвалась ведьма. Мне нужно отвлечься. Стоящий позади нее факел кивнул. Куда ты, туда и я? С усмешкой сказала лавина. А ты? обратился я к буре, понимая, что решение мрака будет совпадать с ее. Я поеду, но как мы все поместимся на твоем монстре, озадачилась буря. А разве он маленький? съехидничал я. Легко поместимся, так что пойдемте доставать из машин веревки и палатки. Надо будет конкретно закрепить груз. Синий, а ты за Петей и нашим имуществом присматривай. Найди вторую рацию для связи. Ладно, неохотно ответил синий и поднялся с кровати. На сборы ушло несколько часов, причем дольше пришлось искать Степанова, чем объяснять инструкцию. Он, в свою очередь, обещал мне, что проследит за состоянием матери ведьмы. Саму ведьму я пока боялся подпускать к ученому, а то ненароком уснет вечным сном. Местные мутанты помогли нам закрепить груз на черве, а обвязать его было, ой, как непросто. Вы матерились все, и я в том числе, когда пытался заставить червя равномерно поворачиваться, чтобы его обвязали веревкой. Такой команде его не учили. Я надел черную одежду, которую получил у вольного племени. Остальные облачились в камуфляж и взяли с собой несколько комплектов сменки. Перевязал лицо платком, так что оставались видны лишь красные глаза. А остальные надели черные маски, какие в моё время носили разве что спецназовцы. В таком облачении девушек от парней было крайне сложно отличить. Я встал на черве в первый ряд вместе с бурей и лавиной. Ведьма, мрак и факел встали во второй. Лишь я и ведьма умели ловко ездить на столь необычном транспорте, поэтому за нами сохранились ведущие позиции. «Все крепко держатся?» — громко спросил я. «Да», — хором ответили мутанты. «Тогда запоминаем главное правило. Что бы ни случилось, не отпускайте веревку. Поехали!» И червь стремительно стартовал. Очень быстро набрал скорость. Надо было отдать ребятам должное. Никто не кричал, не возмущался, не просил об остановке. И так пять часов, пока солнце не стало садиться. Черв мог передвигаться в любое время суток, но я пощадил мутантов. Как на зло пошел дождь, настоящий ливень, и нам пришлось располагать палатки на мокрой земле. Это худшая поездка в моей жизни, сказала Лавина, рассматривая мозоли на руках. «Лучше так, чем четыре дня в машине», — отозвался я. «Да мы всю грязь собрали. Я теперь и за десять раз не отмоюсь. Вот почему нет синего, когда он так нужен». «Хорошо, что он этого не слышит», — усмехнулся я. Мы спали в двух палатках, и чтобы никому не было обидно, что досталось больше девочек, мы разделились по половому признаку. Эту идею предложил факел и мрак, а все девушки поддержали. Так что мне ничего не оставалось, как согласиться. Следующий день пути преодолели за два захода. Один раз останавливались на отдых на два часа, а для следующей ночевки нашли уже сухое место на возвышенности. Правда, пришлось отойти от червя на полкилометра. И к следующему полудню мы уже приблизились к Зержинску. Я оказался прав в своих расчетах, и мы добрались ровно за двое суток. Остановились перед лесополосой. Дальше придется идти пешком. Слишком много корней, чтобы червь спокойно прошел к городу. Так что ребята переоделись в сменный камуфляж, а я попытался разведать местность с помощью шестого чувства. Слушай, мора, а твой черв не может проползти очень низко под землей и выбраться сразу в центре города. Внутри же почти нет деревьев, предложил факел. Хм, я задумался. А думаешь, асфальт пробьет? Конечно, он же тонкий главное чтобы он в коммуникации не влез а то вылезет весь в дерьме И эффект уже не тот будет рассмеялся факел давай попробуем но особо не рассчитывай если червь не пройдет под корнями то поползет обратно я вообще не уверен что он где-нибудь не застрянет застрянет ты смеешься хохотнула лавина он скорее лес снесет, чем в нем застрянет ну смотри если что сама будешь его выкапывать оттуда И чтобы ни одно щупальце не замерзло, усмехнулся я. Лавина фыркнула и пошла вперед. Куда пошла? А груз подвязывать, кто поможет? Съехидничал я. Шестером мы быстро сняли с червя груз и веревки спрятали в лесу и прикрыли ветками, чтобы не тащить с собой, и потопали прямиком к Зержинску. После такого адово путешествия размять ноги было настоящим наслаждением. Да я был готов бегать и скакать, лишь бы в одной позе не стоять несколько часов подряд. Мор, что с разведкой? напомнил Мрак. Благо я был уже настолько сильным мутантом, что не пришлось ни закрывать глаза, ни останавливаться для разведки, и уже через пару минут ответил. Странно. Что странно? Ты конкретно говори, попросил Мрак. Вблизи города никого нет? Никакой осады? Одни звери в лесу да и только. Думаешь, это ловушка? Сомневаюсь, но проверить в любом случае придется. Может, не можем просто вернуться. Пусть кто-то один сходит, предложила ведьма. Я вокруг вообще людей не ощущаю. Ни единой мысли. И это очень-очень страшно. Ну, тогда я схожу, а вы у ворот, подождите, заключил я. А если ты не вернешься, забеспокоилась Лавина, тогда за мной пойдет буря. А если и она не вернется, то больше никто не пойдет. Все ясно а ты у бури спросил готова ли она так рисковать нахмурился мрак мрак одернула его буря я даже первый идти готова нет первый ты не пойдешь мотнул головой я я предлагаю посмотреть на стену постучаться а если нам не откроют то вернуться высказалась лавина и это не по чести покосился на нее я я обещал помочь взамен за помощь нам мы шли не больше получаса Мы почти пришли. Нужно быть осторожным, предупредил я. Снова осмотрел местность шестым чувством, на этот раз заглянул и в город. В городе никого нет, произнес я и остановился. Неделю назад здесь было больше тысячи мутантов. Куда они делись, озадачилась ведьма. Не знаю, тихо ответил я. Стойте здесь, а я пойду гляну. Друзья молча отпустили меня, но я ощущал на своей спине их опасливые взгляды. Вышел из леса на дорогу, а там уже по прямой к главным воротам Зержинска. Массивные стальные двери были закрыты, камеры не мигали. Здесь было непривычно тихо, и только редкие звуки леса разбавляли эту мрачную пустоту. Странно это все, но надо идти. Я соорудил лестницу из витающих в воздухе радиоактивных частиц, поднялся и осмотрелся. И даже постоял так пару минут, ибо в городе было пусто. Совсем. И это пугало меня до дрожи в коленях. Я не решался спуститься, словно где-то рядом был монстр, которого мы уничтожили в эпицентре, словно мне снова внушали страх. Но это было не так. Я не чувствовал особого излучения. Этот страх был мой собственный, идущий из самого нутра. Пересиливая его, стал медленно спускаться. Ступенька за ступенькой, и каждый последующий шаг давался куда тяжелее предыдущего. Словно я спускался не в самый обычный город, а в самое сердце ада. Носок-ботинка коснулся асфальта. Я снова осмотрелся. Да, здесь только перекати поля не хватает. Что за мистика такая? Я побрел по знакомой улице. Мне казалось, что это сон, что ведьма снова усыпила меня. А на самом деле я остался лежать где-то в пустоши. Нет, она не могла. Зачем ей это? Хотя я же не спрашивал о новых целях ведьмы. Мы нашли ее мать. А чего еще хотеть этой девчонке? Но она бы не предала меня. Ведь без меня не факт, что она получит свою мать обратно из центрального бункера. Если ведьма и предаст, то сделает это позже. Мор, о чем ты думаешь?» Тут пустой город, и надо разобраться, куда делись тысячи жителей. Ты обещал Эве помочь. Надо заканчивать давать подобные обещания. Дома проходили мимо, но ничего не менялось. Свет в окнах не горел. Но и не было признаков эвакуации. На дорогах было полно припаркованных машин. Никакой суеты, какая обычно остается при быстром перемещении больших масс людей. Все подъезды панельных домов были закрыты. Нужно было заглянуть внутрь хотя бы одного дома. Я дернул ручку первого же подъезда, и дверь распахнулась. Света не было, я быстро прошел внутрь, но вместо того, чтобы ходить по квартирам, снова обратился к шестому чувству. Сверхспособность не нашла ни единой живой души в этом доме, но я все равно походил по квартирам и никого не нашел, что неудивительно. Вернулся на главную улицу, Интуиция во весь голос кричала, что что-то здесь не так. Но у меня не было иного объяснения, чем проделки ведьмы. Но это была не она. Я дошел до ближайшего перекрестка. Слева, в километре от меня, находилось искомое здание администрации. Но что-то манило меня вперед, в самый центр города. Чёртова интуиция! Верить ей или нет на этот раз? В последнее время она здорово меня спасала. Да я ничего все равно не теряю. Медленно шел к центру города. Кажется, или стало жарче. Прошел еще 300 метров и стер со лба пот. С каждым шагом интуиция вопила все громче и громче, заставляя меня опасаться пустоты. Окружил себя защитным полем, лишним не будет. Да еще и уплотнил его так, что никакое излучение не пройдет, не говоря уже о пулях. Внезапно позади послышались чьи-то шаги. Я обернулся. Весь наш отряд бежал мне навстречу. «Уходите! Зачем вы пришли все с копом?» — злостно выкрикнул я. И меня проигнорировали. Пришлось идти им навстречу. «Вы совсем страх потеряли?» — снова наехал я. «Или, может, жить не хотите?» «Это ты жить не хочешь!» — выпалила лавина и схватила меня за руку. «Пошли отсюда!» «Да что такое?» «Здесь произошло что-то страшное», — боязливо ответила ведьма. «А я заметил, что зрачки ее приняли неестественно яркий зеленый оттенок. И оно возвращается», — добавила буря. «Что возвращается?» — спросил я. Но уже был готов бежать со всех ног. И только сейчас вспомнил о черве. Только осознал, что он не смог пройти под городом и ощутил страх животного словно он был мой собственный. «Я не могу объяснить», — пролепетал ведьма. «Надо уходить». Этого было достаточно, чтобы я ринулся с места. Но было уже поздно. За считанные минуты день сменился ночью. Я ускорился, но не смог заставить себя обернуться. «Скорее!» — подгоняла нас ведьма. Я снова и снова отправлял ментальной команды червю, который засел в почве под лесными корнями. Но безуспешно. Воля зверя пересилила мою. Чёртово умное животное! Жар сменился холодом. Да так резко, что дыхание начало превращаться в пар. Так быстро я ещё никогда не бегал. И не убежал.